На заседании там происходит спор о первенстве в изобретениях и открытиях. Полная, круглая луна стояла над Бермингамом, освещая холм за чёрным каналом. Каждый камень, каждая травинка отпечатались тенью на истоптанной земле. На дворе усадьбы стояло странное сооружение, два ряда толстых брёвен, скреплённых укосинами. На брёвнах сверху вал, а к нему на корабельных блоках подвешена огромная медная труба, направленная на высокую луну. Всё снаряжение оборужено на платформу. Платформу можно поворачивать на катках. Под трубою, которая при свете луны сверкала жёлто-синим блеском, был устроен балкон. На балконе стоял человек в белом парике, и смотрел в тонкую трубку, которой коса пронзала бок большой трубы. Внизу, под плодовым деревом, сам Уад в закатах рукава белоснежной чистой рубашки варил на углях вино с сахаром и пряностями. Около дерева стоял стол, накрытый белой скатертью. На столе сверкал хрусталь, слабо желтели лимоны и синим блеском сверкало серебро. За столом сидели Болтон, рядом с ним Джон Уилкинсон, знаменитый фабрикант стальных изделий, одноногий красавец Вэдджвуд, владелец соянсовой мастерской и мастер Болтона Мердок. Рядом с Мердоком сидел Собакин гостем. Все сидели здесь как равные. Это было заседание Лунного общества. Господин Собакин Подойдите сюда, сказал человек в парике с высокого балкона. Сейчас, господин Гаршель, ответил Сабакин, легко взбегай по скрипучей лестнице. На дне трубы вкосо поставленном зеркале сверкала огромная не мрачённая луна. Луна была здесь рядом, как будто более близкая, чем серебряные тарелки и ветворский фаянс, стоявшие на столе в нейзу. Это маял, узнал сказал Герш. Хороший прибор, ответил Сабакин. Чудесная махина, дивно выполированное зеркало. Я демон зеркала сам ответил Герш. Зеркало в 4 фута в диаметре помог не построить добрый король Георг III. Мы с ним земляки, из Ганноверца. Он помнит наши бесплодные поля и торфяники. И помог бедному соотечественнику построить сорокофутовый телескоп. Через эту трубу вы открыли новую планету, да и назвал её именем Георга. "Высокий дар", сказал Сабакин. "У меня неприятности", тихо сказал Герш. "Во Франции называют новую планету моим именем, и добрый король обижается, а другие называют её Ураном" продолжая список языческих богов населяющих небо. Собакин улыбнулся. "Его величество королю придётся хлопотать", сказал он. "Корабли Англии не умеют плавать по небу, и трудно будет сохранить ваше небесное завоевание". "Господа, спуститесь вниз", закричал Болт. "Вы помните Ломоносова, господин Гершель?" спросил Собакин. "Вы правильно произносите мою имя". А то меня называют и гарчелем, и герстелем, а во Франции горошелем. Неприятно иметь планету своего имени со спутанным адресом. Вы помните имя покойного академика Ломоносова, повторил Сабакъ. Вы поглядите, какая красивая луна. Господин Уат заказал мне этот чудесный прибор. Я сам полировал зеркало, И моя дорогая сестра Каролина читала мне в это время книжку Стерна, полную сладкой грусти. В 1761 году, сказал Сабакин так громко, что голос его был слышен во всём дворе, в 1761 году милостивый государь немец, член научного общества Ломаносов Михаил построил новую трубу с одним вогнутым зеркалом, поставленным косинаклонно. Длиной труба была 4 футов. Отлита было зеркало из меди, олова и цинка, и вышел добротный зеркальный металл. Мастер Колотошин с помощниками Кирюшкой и Андрюшкой то зеркало для трубы сделали, и на луну смотрели, а та труба